Остаток вечера прошел в делах и хлопотах. Разумеется, я не стала расхваливать грядущее развлечение всем, но этого и не требовалось. Достаточно было поведать о нем по большому секрету лишь тем, кто решительно не мог держать язык за зубами и положиться на великую силу сплетен. Ведь, как известно, самая надежная рекомендация — не королевский указ, не статья в газете и даже не слово другое в воскресной проповеди, а шепот на ухо от старого знакомого — «А знаешь ли ты, приятель, что...» А если уж этот знакомый добавит «непременно собираюсь там быть», все, устоять перед соблазном невозможно. Отчего-то я не сомневалась, что вечер с участием Гипси будет иметь успех, а потому воспринимала подготовку как игру и возможность отвлечься от другого своего замысла, который сулил куда больше опасностей. «Леди Виржиния!» неуверенно окликнула меня Мэдди, когда мы возвращались в особняк. «Этот ящичек, в нем что-то важное?» И только когда прозвучал вопрос, я осознала, что не выпускала из рук шкатулку с отцовским перснем и мамиными серегами с тех самых пор, как вышла из кофейни. «Да, там вещи, которые принадлежали моим родителям», — ответила я рассеянно. «Не ложь, но и не вся правда». Ведь вовлекать Мадлен в новый виток противостояния Валху было бы попросту опасно. С ними связано много воспоминаний. После тех слов Лайза насторожился. Вероятно, понял, что я имела в виду на самом деле. Позже, помогая мне выйти из автомобиля, он склонился и незаметно для стороннего наблюдателя произнес. «Ты собираешься увидеть вещи сонны нынче ночью?» «Постараюсь». Едва слышно выдохнула я и чуть помедлив добавила. «Ты... ты разбудишь меня, если что-то пойдет не так?» Глаза у него вспыхнули, точно два болотных огонька. «Жди меня после полуночи». Просьба его была вполне разумной, ведь раньше он мог бы столкнуться, например, с Клэром или попасться детям на глаза, но все равно я ощутила тревожно-сладкое предвкушение, сейчас совершенно неуместное. Из-за волнения у меня пропал аппетит, и еда на моей тарелке за ужином осталась нетронутой. Попытка отвлечься работой тоже не принесла результата, хотя письмо мистера Спенсера буквально лучилось оптимизмом. Выходило, что ремонт замка наконец-то окончен. Нужно лишь 2-3 недели на завершение мелких отделочных работ и уборку. А значит, вскоре освободилась бы значительная часть бюджета, уходившая прежде на восстановление фамильного гнезда. Весьма приятные новости. Вот только вникла я в содержание письма не с первого и даже не со второго раза. Время тянулось ужасно медленно. Стрелки часов словно замерли на одном месте. За четверть часа до полуночи я перебралась из кабинета в спальню. Тщательно закрыла ставни, чтобы снаружи меня точно нельзя было увидать. Зачем-то встряхнула пушистую бледно-голубую шаль из тонкой шерсти, сложила ее и вновь расправила. Как только часы далеко в глубине дома, в гостиной, гулко отзвонили полночь, и где-то вдали им в такт отозвались колокола собора, в комнате вдруг повеяла вербеной. Почти не удивившись, я подняла глаза и встретилась взглядом с Лайза, появившимся в моей спальне бесшумно, как призрак. Появившимся и застывшим. «Что-то не так?» — вырвалось у меня. Лайза чего то посмотрел на кровать — Быстро, искоса затем нашаль на моих плечах. И усмехнулся, небрежным жестом взлохматив себе волосы. «Все так. А ты, выходит, собралась провести ночь в кресле?» чтобы легче было проснуться», — кивнула я, доставая из шкатулки серги перстень, огнистое золото и холодное серебро. Едва не выронила их, запоздала, сообразив, что Лайза имела в виду. Вероятно, он надеялся застать меня в ночной сорочке, а не в обычном домашнем платье со скромным воротом под самый подбородок. На секунду меня бросило в жар. Вот ведь авантюрист. Как ни странно, это маленькое открытие меня успокоило, а не смутило. После того достопамятного сна приятно было осознавать, что наша тяга взаимна, и не только я могу поддаться неподобающему желанию увидеть как это говорится в любовных романах, лица зреть предмет своей страсти в непристойном виде, пожалуй, что так. Вот только мне мешает воспитание, а ему опасение спугнуть невинную скромную леди. Смеешься, выгнул бровь Лайза. «Возможно», — согласилась я с улыбкой. «Хотя, признаюсь, мне сейчас тревожно. Одно дело видеть сны о совершенно посторонних людях, Или о том, что случилось давным-давно. С Милдред или даже с Алвен, И совсем другое — подсмотреть фрагменты из жизни собственных родителей. Это как-то неловко. «Ты их любила?» — спросил он вдруг. «Очень», — хотела ответить я, но внезапно осеклась. А когда снова заговорила, то произнесла нечто совсем иное, чем собиралась. «Я их почти не знала». Всё мое детство прошло среди монахинь Ордена Святой Генриеты или рядом с Леди Милдред. Сейчас я понимаю, что тому была своя причина, но все таки они умерли и оставили меня одну. Едва не сказала я, лишь чудом сумев остановиться. Разумеется, то была не вина моих родителей. Их смерть носила имя — Валх. Имела собственную злую волю и устремление. Раньше я об этом не догадывалась. Когда-то мне удалось спрятать печаль глубоко-глубоко, на самом дне своей души. Если человеческие души, конечно, имеют дно. Но теперь, когда правда открылась, я должна была заново взглянуть на прошлое, узнать о том, какие тревоги снедали отца, с чем сражалась мать. Узнать их по-настоящему и, может, действительно полюбить. А затем неминуемо потерять еще раз. «Если ты что-то решила, то от своего решения не отступишься», произнес вдруг Лайза, и я снова улыбнулась, усилием воли отбрасывая волнение. «Пожалуй, что так». Перстень был мне слегка великоват и соскальзывал с пальца, стоило разжать кулак. Но зато серьги пришлись в пору, а красновато-оранжевые камни словно бы источали успокоительное тепло. Устроившись в кресле, я прикрыла глаза стараясь выровнять дыхание. Лайза стоял рядом. Его присутствие ощущалось ясно, как жар очага или солнечные лучи. Запах вербены то становился сильнее, то ослабевал, а в какой-то момент неузнаваемо изменился, точно смешавшись с ароматами других цветов. И я ощутила, как кто-то осторожно поправляет шаль, сползающую с плеча. Ощутила сквозь сон. Около церкви сегодня людно, но мало кто пришел сюда ради молитвы. С высоты человеческие чувства похожи на цветник. Зависть желтая, радость розовато-оранжевая, как мякоть с персика на просвет. Надежда зеленая, гнев грязновато-пурпурный. Счастье нежно-голубое, уныние синее, спокойствие белое. У любопытства очень красивый оттенок, переливающийся металл, Беспокойная ртуть, живое серебро с примесью других красок. Поодаль за оградой бурлит от бессильной ярости немолодой мужчина, похожий на слегка сдувшийся бычий пузырь. Он прихрамывает и держится за ребра, а приятель Щеголь похлопывает его по плечу и посмеивается. «Что, пришел посмотреть на свою невесту? Ах, да, она же теперь не твоя!» «Да раздери тебя, собака, Джон!» Но мне эти двое не интересны. Я опускаюсь ниже, лечу сквозь толпу, невесомая, как ветер. Три звезды ведут меня: одна холодная, как зимний рассвет, и две жаркие, как летний закат. Дальше и дальше, вверх по ступеням под арку, увитую каменными цветами. Изваяния святых взирают неодобрительно, но старец в белых одеждах с зеленым священническим шарфом цикает на них, а мне подмигивает. Мол, не бойся, подходи ближе, тебе тут рады. И я иду. Алтарь усыпан цветами. Воздух под высокими сводами напоен ароматами пионов, роз, жасмина, хризантем, флоксов, нежных весенних гиацинтов, ливкоев и фиалок. На мгновение мне чудится запах вербены, и сон едва не ускользает, испуганный воспоминанием ощущением. Зеленоватое свечение из-под приопущенных ресниц, ласковое прикосновение к лицу, шепот. Но три звезды вспыхивают чуть ярче, и тревожащее благоухание вербены исчезает. Взгляд скользит по гостям. Некоторые из них полупрозрачные силуэты, у других черты смазаны до неузнаваемости. Но кого-то можно узнать. Миссис Хат всхлипывает, спрятав лицо на плече у седоватого мужчины. Это слезы счастья и умиления. Абигейл выглядит куда моложе, чем сейчас, и куда стройнее, одетая в скромное коричневое платье. В золотых волосах Гледи спутаются солнечные лучи. Одни лица знакомы мне по детским воспоминаниям, другие примелькались в кофейне. Вижу я и Маркиза. Он стоит чуть поодаль в тени, и в нём отчего-то столько горя, что даже воздух вокруг пропитан густой сумрачной синевой с редкими рассветными сполохами. «Я желаю им счастья», — повторяет он почти беззвучно. «Я желаю им счастья. Я желаю...» Он сталкивается с кем-то взглядами, и на секунду вспыхивает радостью, весь целиком, как факел, только лицо его совсем не меняется. Сохраняя тоже мрачновато холодное выражение. Движимая любопытством, я скольжу по нити его взгляда и вижу своего отца. Это ошеломляет, потому что сейчас ясно, насколько мы похожи. Буквально один человек в двух апостасях. Тот же взгляд, та же манера улыбаться, только волосы короче и немного вьются. Он стоит, подняв руку в знак приветствия, а потом поворачивается к той, что робко замерла подле него. «Мама?» — шепчу я. Она почти такая, какой запомнилась мне. Маленькая, хрупкая, светловолосая, очень сильно напоминающая Клэра, но лишенная его ядовитой, страстной, яростной жизненной силы. На ее щеках цветёт чехоточный румянец. Улыбка на искусанных губах то появляется, то пропадает, Так солнце то выглядывает из-за туч, то снова прячется в ветреный день. Да, мать почти такая же. Но разве были у нее такие страшные темные глаза и взгляд, прожигающий насквозь? «Иден», — зовет она, склонив белокурую голову на бок. «Одно слово, как небесная музыка, одно слово, как поцелуй в темноте». «Столько гостей пришло, Иден», «Тебе правда не страшно? Все смотрят». «Пусть смотрят», — усмехается он. И тихонько прикасается к ее ладони, указательным пальцем вдоль линии жизни, а затем слегка сжимает пальцы. «Пусть видит, как я тебя люблю». Мама хмурится, словно пытаясь сообразить, что он имеет в виду, а затем вдруг улыбается и хихикает по девичьи легкомысленно. «Да нет же». Я говорю о других, — говорит она и понижает голос, — о незваных гостях. Она обводит всю церковь долгим взглядом, до самой арки выхода, и на мгновение я пугаюсь. Неужели заметит? Но на мне ее взгляд не задерживается, скользит мимо, проходит насквозь. Заинтригованная, я приближаюсь к ней, пытаюсь понять, что же в первый момент в этом прекрасном лице показалось страшным. Она ведь точно светится изнутри, такая счастливая, влюбленная и любимая. Точно светится, вся, кроме ее глаз, похожих на черные зеркала, отражающих и высокие своды, и переполненные скамьи. Люди толпятся в проходах, подпирают стены, сидят друг у друга на плечах и смотрят в ответ. Люди ли? Меня пробирает ознобом. Что-то выглядит неправильно. Я оборачиваюсь. Гостей впрямь хватает. Но это не та фантасмагорическая чудовищная толпа, которую видит моя мать. Запах цветов становится сильнее, почти что душит. Правильная догадка вертится где-то совсем рядом. Нужно только приложить усилия, сопоставить то, что мне уже известно, и... О, матушка пришла! Вдруг расцветает Ноэми и машет кому-то рукой. А я холодею. «Ведь ее здесь просто не может быть!» «Не может быть!» Я распахнула глаза и резко дернулась вперед, едва не свалившись с кресла. Перстень соскочил с пальца и утонул в мягком ворсе ковра. Сердце колотилось, как бешеное, воздуха отчаянно не хватало. "Вержине", Позвал меня Лайза, аккуратно придерживая за плечи, и заставил откинуться на спинку кресла. «Тише, тише, успокойся. Воды?» Тут я замотала головой, и он осторожно погладил меня пальцами по щеке. «Тссс, тише. Не надо так, не надо. Что случилось, Валх?» «Нет, не он. С трудом разомкнула я непослушные губы. Мне удалось увидеть сон о моих родителях, но это была свадьба, и я так испугалась». Лайза внимательно выслушала сбивчивый рассказ. К концу дыхание у меня выровнялось, сердце перестало так сильно колотиться и почему-то захотелось пить. Пока я глотала холодную воду, стуча зубами о край чашки, Лайза помалкивал, похоже, размышлял. И только через минуту он вздохнул. «Толкователь снов из меня, конечно, не выйдет, однако ничего дурного я в той истории не вижу» хотя странностей, пожалуй, хватает. «Ее мать», — тихо ответила я, с трудом подавляя желание зажмуриться. Она сказала, «Матушка пришла». Но миссис Черри умерла за несколько месяцев до свадьбы, потому церемонию и отложили. Если бы не проблемы с Виконтом дафилдом который претендовал раньше на руку моей матери, то свадьбу перенесли бы на год из-за траура и... Впрочем, не имеет значения. Миссис Черри никак не могла прийти, но мама ее увидела. Она совершенно точно видела ее. Она видела... мертвых? Выходит, что так. Пальцы внезапно ослабели, разжались. Если бы не Лайза, я бы наверняка и чашку уронила вслед за перстнем, туда же, на ковер немного выцвечает времени, а сейчас в скодном свете единственной лампой и вовсе черные с виду, точно обугленной. А ведь валх, мертвый колдун, пробормотала я, закрывая ладонями лицо. От чего-то мне было страшно. Вспоминались глупые детские истории о злом духе, который не заметит тебя, если ты с ним не заговоришь. С таким врагом умение видеть мертвых ⁇ дар или проклятие. Лайза промолчал. Кажется, существовали вопросы, ответов на которые не знал даже он. Как бы то ни было, ночные страхи исчезают с рассветом. На утро сон уже не казался мне столь ужасным. Пожалуй, что я претерпелась к новому знанию, свыклась с ним. По здравому размышлению мамин пугающий талант выглядел тем истоком, где брала начало бурная река моего собственного дара. Леди Милдред ведь не замечала мертвых, кроме, пожалуй, Валха. Я же с самого начала разглядела именно ее, переступившую зыбкую границу между жизнью и смертью, а уже потом научилась управлять сновидениями. Именно во мне наследие Алван сплавилось со способностью взаимодействовать с мертвецами. Как бы сказал Клэр, карты удачно сошлись. Или неудачно, смотря с чьей стороны поглядеть. Возможно, потому Валх и пытался убить меня поначалу руками безумного парикмахера, ведь как не несоблазнительно была возможность завладеть неопытной сновидицей с сильным даром, оборотная сторона моих возможностей его пугала. После всех этих размышлений я почувствовала себя... Нет, не напуганной, невероятно усталой. Словно изматывающая борьба уготована мне с самого начала, пронеслось в голове. Почему же нельзя просто пожить? Не ради великой цели, а ради самой жизни. В таком состоянии, разумеется, и думать не следовало о том, чтобы пытаться увидеть второй вещи сон К тому же приближался вечер, когда в старое гнездо должна была прийти гадалка Флори. Нам предстояло немало приготовлений, и отнюдь не все они сводились к тому, чтобы убрать ценные вещи подальше с глаз долой. Рене Мирей воспринял новости с восторгом, чего нельзя сказать о Георге. Милую Мадлен немного пугала необходимость встретиться с женщиной, выкрикивающей недавно ей вслед проклятие. Улаживая одно противоречие, я сразу же спотыкалась о другое, как путник, который бредет по заросшей лесной тропинке. Словом, три дня пролетели в одно мгновение». Торжественное появление гадалки в зале мы наметили на половину восьмого, но гости, как любопытствующие, так и обеспокоенные, начали собираться намного раньше. Мэдди предложила сделать небольшую перестановку, и расписная ширма, за которой я обычно беседовала с Эллисом, перекочевала ближе к центру зала. ее, и стол перед ней украсили зеленые ветки и свежие цветы, так что получилось нечто вроде древнего алтаря дуба поклонников. Свечи, в изобилии расставленные повсюду, и причудливого вида статуэтки, весьма увесистые, чтобы их нельзя было незаметно стащить, создавали особенную таинственную атмосферу. Большую часть из них я временно позаимствовала из необъятной коллекции леди Милдред, привезённой с кругосветного путешествия. Но некоторые, например, хрустальный череп и кожаную маску врачевателя чумы, любезно одолжил маркиз Рокбарт. Он сам, к слову, прибыл в кофейню заранее, к обеду. Но нам не удалось и словом перемолвиться. Сперва меня отвлек Луи Ларон со своим приятелем-фотографом Джеремией. Затем подъехала Абигейл в сопровождении близнецов. Пришлось ему довольствоваться обществом Клэра, которого такое соседство, похоже, изрядно забавляло. Вскоре в кофейне уже и шагу нельзя было сделать, чтобы не задеть кого-то локтем или не попасть в облако чужих духов а гости все пребывали и пребывали. Те, кому не досталось приглашения, прогуливались снаружи, с интересом заглядывая в двери, а кое-кто пытался даже прошмыгнуть через черный ход. Наконец Мэдди, привстав на мыски, шепнула мне на ухо, что явилась главная героиня вечера. «Пора», — ответила я едва слышно, и, обменявшись с дядей Рэйвином и Клэром взглядами, поспешила на кухню. Еще издали мы с Мэнди услышали полный сочувствие, а потому даже более картавый, чем обычно, голос Миры: Мадам, мадам, ну зачем же так волноваться, Монами, мой прелестный друг? Что значит люди? Что значит смотрят? Они ведь ради вас и собрались. Куда же им еще смотреть? Нет-нет, не вздумайте убегать. Леди Вержиния рассердится, а вы не захотите ее рассердить, честное слово я ускорила шаг и вошла аккурат в тот самый момент, когда статная худощавая женщина, смуглая как головешка, и накрашенная так ярко, что Глади смогла бы принять ее за произведение искусства, прижала руку к груди, с хрипом втянула воздух и пробормотала, закатывая глаза. «Воды!» Недолго думая, я подхватила первую же чашку из тех, что были приготовлены для гостей и стояли на подносе, и протянула женщине со словами «Вот, сделайте хотя бы глоток, вам определенно полегчает». Она выхватила у меня кружку, жадно припала к ней, и раскашлялась, утирая губы руками. «Что это?» — голос у нее осип, но предобморочные нотки исчезли. «Крепкое зелье!» «Горький вишневый ликер! подсказал Мирей, светясь от удовольствия. «Я отмерил некоторое количество, чтобы сделать пьяное желе, но, пожалуй, леди Вержиния нашла ему лучшее применение». Женщина, вероятно, это и была Флори, с каким-то восторженным недоверием уставилась сперва в свою чашку, затем на меня и выдохнула. «И впрямь что нагадала, то сбылось. Выходит, сама графиня мне при всем честном народе вина поднесла». Изрядно позабавленная я кивнула. Выходит, что так. Флори, я полагаю. «Она самая!» — кивнула Гипси, разоморобев, что никак не вязалась ни с ее сварливым лицом, ни с прямой, как у герцогини, спиной. «А если это... главное это сделали, может, мне и воротиться уже можно?» Признаться, я несколько растерялась от такого нахальства, крепко замешанного на застенчивости, и не сразу нашлась, что ответить. Но, к счастью, мы были не одни. Чуть дальше в коридоре поджидал Лайза, скрестив руки на груди, и закрывала единственный путь к отступлению. Ближе к нам Элис посмеивался, не потрудившись даже отвернуться для приличия. А прямо за спиной у Флори стояла Зельда, сурово сдвинув брови к переносице и, похоже, старательно сдерживаю хмылку. Э, «Нет, милочка, сама кашу заварила, сама и Кто просил приглашению в самом делешной графине раздобыть? Тот -то же». «Вот-вот», — поддержала я Зельду и подмигнула гости. «Мистер Мирей ведь говорил вам, что не стоит меня сердить. Так вот, я страшно рассержусь, если вы уйдете прямо сейчас, когда все ждут только вас». Она кашлянула и неловко пригладила седоватые волосы, явно не зная, куда девать руки. «И впрямь сразу уходить того непорядочно». Зельда при этом непорядочно едва со смеху не покатилась. Но, надо отдать должное, веселилась она беззвучно, стараясь не испортить мне планы. Я послала ей благодарную улыбку и, подхватив Флори под локоть, как старинную подругу, направилась с нею в зал». Зельда с Мэдди ступали следом. Когда мы появились на пороге, то на мгновение все шепотки и голоса стихли, а затем кофейня заполнилась гомоном с удвоенной силой. «Гипси! И впрямь настоящая гадалка!» «Я год ждал своей очереди, прежде чем удостоится чести быть приглашённым в старое гнездо, и уж никак не думал...» «Роза, дорогая, что это у нее на шее?» «Медные монетки, глаза меня не обманывают?» «Ах, как оригинально!» В прошлом месяце Виконт Истер, знаете, этот э, вечно мрачный вдовец, нанял для развлечения гостей в саду пару циркачей. Такая рыженькая малышка, прямо как куколка, и высокий фокусник. Как же их звали? Имена у них были, как звон колокольчиков. Запамятовала. «Может, и нам устроить у себя что-то подобное, дорогой? А эти разноцветные юбки?» Я выдержала небольшую паузу, ожидая, пока шум немного поутихнет, а затем с громким щелчком раскрыла и вновь захлопнула веер, привлекая к себе внимание. И когда распаленные голоса смолкли, а взгляды устремились на меня, произнесла немного подражая феи ночи. «Дамы и господа!» Позвольте представить вам особу, одаренную многими удивительными талантами. Тут я запнулась, потому что осознала фамилию гадалки, Элис мне назвать так и не удосужился, как и ее семейное положение. Старая дева, почтенная мать семейства, вдова. Пришлось импровизировать на ходу. Несравненную Флори и Смоки Халлоу. Этим вечером она любезно согласилась развеять нашу скуку и продемонстрировать нам старинное искусство гипси — предсказание по картам. «О, леди Виржиния, неужто вы наконец решились открыться великой истине и узреть незримое?» — растроганно спросила миссис Скоровски, промокая повлажневшие глаза платком. «Прежде вы были столь скептичны к любому проявлению мистического...» Парапсихического. Бесцветным голосом поправила ее Дженнет, как всегда, появившаяся в толпе совершенно неожиданно. Это потому что она сама целиком парапсихическая. Все сверхъестественное отрицает само себя. А вы не знали? Так или иначе, обычаи гипси представляют для меня немалый интерес, невозмутимо ответила я им обеим. Парапсихическая. Интересно. Можно ли считать это оскорблением или особым проявлением проницательности? Отчасти я с ними знакома благодаря занимательным рассказам уважаемой матушки моего водителя. «Миссис Маноли, прошу вас, не стесняйтесь. Присаживайтесь вот за тот стол, к миссис Прюн. Вы сегодня гости». И я осторожно направила несколько растерявшуюся от неожиданной порции славы Зельду к столу у стены» где почтенная вдова доктора коротала время за чашкой крепчайшего черного кофе. Однако углубить свои знания никогда не поздно. «Флори, я ведь могу звать вас так, верно? Расскажите немного о себе». В моих действиях был скрыт корыстный умысел. С самого начала я привела двух женщин гипси, но одно из них уготовила роль аттракциона в то время как и другую непринужденно смешала с публикой, поставив в один ряд с завсегдатаями кофейней. Зельда, кажется, это поняла. Кивнув мне в ответ, она с достоинством прошествовала на указанное место и, поздоровавшись с миссис Прюн, завязала с нею беседу. Вдова доктора достаточно респектабельная, чтобы производить нужное впечатление в обществе, но в то же время лишенная предрассудков наилучшим образом подходила для первого знакомства. Если бы оно оказалось успешным, можно было бы продолжить, к примеру, следи Клампси, питающей слабость карточным играм, а уже затем, получив ее одобрение, представить Зельду разговорчивой, но такой добрый миссис Коровски. «Не стоит заглядывать слишком далеко», — напомнила я себе, осаждая воображение. Флори же, до сих пор словно прибитая всеобщим вниманием, кажется, и не догадывалась о моих планах. Но, надо отдать ей должное, сделала над собой усилие и попыталась стряхнуть оцепенение. «У меня... у меня особенная колода. Она называется «Река памяти». На рубашке у ней... у них, то есть, узоры с четверок и волн. Она мне от матери досталась. Они, то бишь, карты... Я таких ни раньше, ни потом, ни у кого не видывала». Забормотала она неуверенно, но между тем ее ловкие пальцы уже перемешивали колоду. «Карты, они того, кое-чего знают. А я им подсобляю, рассказываю за них». «Ну, кто первым хочет послушать?» Спросила она, повысив голос с отчаянием, крепко замешанным на гордости. «Я предполагала, что быстрее всех согласится миссис коровски или, может быть, Дженнет с ее тягой ко всему мистическому». Или Мирей, он-то никогда не упускал случая оказаться в центре суматохи. Предполагала, однако не угадала. «Я... я хочу!» Бесцеремонно протиснулся вперед Эрвин Калли и откинул с повлажневшего лба ярко-голубую прядь. Парик он сегодня явно подобрал в тон шейному платку. «Моя муза меня покинула. О, драгоценная... Э, как там её звали? Мари? Мэйбл?» «Мэйвис», — охотно подсказал Эллис и, поймав мой взгляд, подмигнул, словно извиняясь за свое опоздание. Сдается мне, потому ваша муза и оставила вас, дружище». «Это у меня от горя помутился разум, а память затуманилась», — не растерялся художник и решительно присел на стул перед столиком Флори. «Что же, госпожа-гадалка, развейте мои сомнения, успокойте раненое сердце. все таки выставка на носу без вдохновения никак. Что там с музами на горизонте?» В зале послышались смешки. Я на мгновение испугалась, что Флори примет их на свой счет и окончательно растеряется. Однако она, взяв в руки карты, тут же успокоилась и сосредоточилась, и даже некрасивые злые морщины у краешков губ словно бы немного сгладились, делая ее моложе. «Ага», — бормотала она, выкладывая карты перед собой одну за другой. «Вот оно как. Понятно. Ты мне скажи, милок, только чер не врать, все по правде. Ты ведь недавно разбогател...» Эрвин Калли явно ожидал какого угодно вопроса, но не такого, а потому не сумел скрыть свое удивление. «Откуда? Леди Виржиния, это ведь вы?» Обернулся он ко мне, но тут же досадливо нахмурился и сам же себя опроверг. «Впрочем, вам я еще тоже не говорил. Но вскоре собирался объявить, что да, один меценат, чье имя пока следует хранить в тайне, оставил мне небольшое наследство». «Но какое это отношение имеет к моей вдохновительнице?» У Флори выражение лица стало, как у человека, которому нравится сообщать неприятные новости. «А такое отношение?» — откликнулась она, явно передразнивая его. «Любовница брошенная прознала о твоем богатстве и сговорилась с женщиной старше ее, сведущей и мудрой. Кажись, с повивальной бабкой». И хотят они вдвоем соврать, что ты бедняжку обрюхатил и выгнал. Но ты им не верь, Детя то подложное. Огорошила Флоре подробностями беднягу-художника. И, вероятно, чтобы добить его окончательно, зажмурилась, нахмурилась, зловеще вытянула вперед руки и изрекла загробным голосом. «Два злокозненных чудовища, рыло вытянут к сокровищу, сговорились по дороге третьего позвать подмогу». «Ты навету их не верь, ночью не ступай за дверь, с рук чужих не ешь, не пей, да дознайся, кто злодей!» Эрвин застыл, то открывая, то закрывая рот. Великая сила искусства обрушилась на неподготовленный разум непосильной тяжестью. Однако пострадал не только художник. Многие гости также оцепенели или растерялись, в то время как некоторые, очевидно, едва сдерживали смех. И лишь миссис Коровски воодушевленно подалась вперед, сверкая очами. ей так поэзии было не привыкать. «Что это было?» — спросила я, по возможности быстро совладав с чувствами. «Не слишком похоже на традиционные гадания гипси». Флоре даже крякнула от разочарования. «Похоже, она надеялась поразить и меня». «Такой-то богатой публике я впервые карты раскидываю, а народец попроще любит, чтоб предсказание звучало складно и едок туманно. Тогда словам Веры больше», — призналась она неохотно. И добавила, обращаясь к Эрвину. Ну ты, милок, к полюбовнице своей присмотрись. Дурная она женщина. обдерет тебя, как липку. Нюхом чую». «Благодарю за совет. С меня, пожалуй, пока гадание довольно». Наконец пришел в себя художник и закономерно поспешил убраться подальше. «Выбирайте следующую жертву, то есть, разумеется, добровольца, следующего добровольца». После его слов закономерно возникла небольшая пауза. Воспользовавшись ею, я обменялась взглядами с Эллисом, почти беззвучно шепнув. «Это правда?» «Похоже на то», — так же тихо ответил он. «Я встречал ту его пассию, Мэйвис, тут, в старом гнезде. Скажу я вам, она и впрямь походила на мошенницу. Шепну словечко в управление, кому надо, пусть ее проверит». Я поблагодарила его кивком и улыбкой. Тем временем тихие, но яростные споры о том, кому идти следующим, кажется, достигли апогея. Промелькнула даже мысль, не требуется ли моё вмешательство но тут вперёд выступил человек, которого никто не ожидал увидеть сегодня за столом напротив флори Пожалуй, и мне стоит попробовать занимательные предсказания и еще и стихах без улыбки произнес маркис рокпорт, занимая место освобожденное художником. Что ж любезная? погадайте мне предположим тоже о сердечных делах. И тут же сделалось так тихо, что стало отчетливо слышно громкий и заполошенный стук у меня в груди. Эллис кашлянул и уставился себе под ноги, не рискуя поднять взгляд. Клэр беззвучно посмеивался, прикрыв рот ладонью. Луи Ларон сделал Джеремии знак отступить от фотоаппарата и прикрыть объектив. Пожалуй, единственный, кто не осознавал в полной мере серьезности положения, была сама Флори. Счастье еще, что она догадалась сменить понебратский тон на подобострастный. «Вы, милорд, как я погляжу, птица важная?» «В некотором роде». Кто-то в глубине кофейни закашлялся. «Что, и поважнее графини?» поинтересовалась гадалка, выкладывая перед собою карты. «Леди Виржиния, безусловно, важнее всех, кто здесь присутствует». Ответил маркиз все тем же пугающе спокойным голосом. Как иначе, она ж хозяйка тут, согласилась Флори, не распознав подвоха. Стало быть, она и всему голова. А вас, милорд, как звать-то? Не рискну даже предположить, что двигало им, когда он улыбнулся и ответил коротко "Рейвен". Ага! обрадовалась гадалка. Стал быть, с птицей-то я угадала? После этих слов гости, столпившиеся в первых рядах, отступили в единодушном порыве. Кто-то вернулся за свой стол, преувеличенно увлеченный содержимым чашки или десертом. Кто-то и вовсе засобирался к выходу. Зельда осенила себя священным кругом и благочестиво сложила руки в молитве, сомкнув веки и потешно вздернув брови. Элис закусил губу, старательно избавляясь от улыбки а Клэр зачем-то отвернулся к стене, упираясь в нее лбом, и плечи у него меленько затряслись. «Угадали», — произнес Маркиз, и, чуть наклонив голову, взглянул на Флори поверх синих стеклашек очков. «Если продолжите угадывать, возможно, получите небольшую приятную награду». В кофейне было достаточно тихо, чтобы я расслышала, как Зельда шепнула, кивнув самой себе. Живое ставит, видать. Тем временем гадалка начала наконец переворачивать карты одну за другой. И чем больше карт она открывала, тем бледнее становилась, пока цвет ее лица не приобрёл интересный зеленоватый оттенок. Еще раз всмотревшись в расклад, Флори прерывисто вздохнула, прижав пальцы к губам, и подняла испуганный взгляд на маркиза. «Вы уж простите, великодушно, но то, что я тут вижу, вслух я не скажу». «Неужели?» Он разом поскучнел. «Весьма прискорбно». От угрозу угрозы в его словах пробрала холодком даже меня. А уж что чувствовала бедная гадалка, и думать не хочу. «Попробуйте стихами, дорогая». Громоподобным шепотом посоветовала вдруг миссис Скоровски, истошно обмахиваясь веером. «Всегда можно сказать, что вы ничего такого в виду не имели. А это метафора, на сказания. Флори сглотнула, обводя глазами зал кофейни. Однако больше никто не отважился высказаться в поддержку. Молчала и я, потому что знала, дядя Рэйвен не настолько мелочен, чтобы послать человека на виселицу из-за пары неприятных слов. А что касается секретов особой службы, боюсь, чтобы к ним подобраться, карт недостаточно. Ведь для того, чтобы истолковать знак, будь то предсказание, сон или наблюдение из жизни, нужно быть причастным тайне. А свои тайны осы хранили даже слишком хорошо. Собравшись с мужеством, Флори зажмурилась и выдала скороговоркой на одном дыхании. Солнце поскорее забудь, солнце больше не вернуть, и с луной, как ни крути, разные у вас пути. С той, что ходит по земле, знает о добре и зле, прячет имя в темноте, с ней тебе растить детей. Я, признаться, была озадачена. Для меня это прозвучало полной бессмыслицей. Однако лицо у маркиза на мгновение застыло, как от боли, чтобы затем снова принять совершенно равнодушное выражение. Чуть подавшись вперед, он что-то тихо спросил и гадалка яростно замотала головой, бормоча, что ничего не знает. Маркиз повторил. Она уставилась в стол. После третьего вопроса, судя по длине фразы, отличающегося от первых двух, Флори не выдержала и перепуганным шепотом ответила, косясь от чего-то на меня. «Только вот что умер он, больше ничего, клянусь. Что ж, по-вашему, на картах имена написаны? Откуда мне это знать?» «Что ж, справедливо», — усмехнулся вдруг дядя рейвен и, наконец, поднялся из-за стола. «Занимательный опыт. Настоятельно советую другим попробовать. Мистер Норман, не желаете занять мое место?» «Я?» — искренне удивился Элис. «Сесть туда и оставить без внимания вот этот замечательный кофе». И он продемонстрировал свою чашку, уже наполовину пустую. «То есть проявить неуважение к старине Георгу? Как я могу?» Маркиз, кажется, развеселился. Флори за его спиной так и сидела, напряженно выпрямившись, словно пыталась слиться с узором на ширме. «А проявлять неуважение ко мне вы можете, мистер Норман?» Эти слова могли напугать кого угодно, однако Элис даже не смутился. «Леди Виржиния, можно я здесь посижу?» Обратился он ко мне, потешно задрав брови. «Как вам угодно», — церемонно ответила я, взмахнув веером. «Вот видите, сама хозяйка разрешила», — хмыкнул детектив. «А важнее ее, по вашим же собственным словам, тут никого нет». Маркиз снова улыбнулся, уже второй раз за вечер. Из запозданием я поняла, что они вдвоем с Эллисом совершили почти невозможное». Одним коротким диалогом уничтожили возникшее было напряжение и вновь сделали атмосферу в старом гнезде непринужденной. Следующая вызвалась испытать таланты Флори миссис Прюн, сообщив попутно. «Я, признаться, тоже питаю слабость картам. У меня есть карты, которые весьма похожи на ваши, только называются они «Колоды незнакомца». Так что с удовольствием послушаю, что вы скажете, дорогая моя». Растроганная до глубины души, Флори тут же предсказала ей долгую и счастливую жизнь, множество добрых и заботливых друзей, веселое путешествие к морю, внезапный подарок и любовь мужчину, у которого волосы то ли красные, то ли черные, а глаза то ли желтые, то ли синие, посвятив этому целую поэму. «Да я вроде как вдова», — развеселилась миссис Прюн. «Так любовь, она того, не обязательно порочная» не растерялась гадалка, и наставительно подняла палец. «Вы к сироткам присмотритесь. Может, усыновите малютку, а он к вам прикипит всей душой, а как подрастет, разбогатеет и к морю повезет». Миссис Прюн неожиданно задумалась. «А ведь и впрямь, брат мне предлагал у него в монастыре подсобить с сиротками, побыть у них учительницей. Только ведь малютку вырастить нелегко в мои-то годы. Кто знает, сколько мне отмерено». «Будете жить сто лет и еще десять!» — уверенно откликнулась Флори. «Хоть толпу воспитывай!» «Толпу я, пожалуй, не осмелюсь». После нее свое предсказание получила леди Чиртон, которой пообещали бурную грозу в доме, и престарелый сэр Хофф. Ему сообщили, что Де любовь у него под носом бродит, а он от нее нос воротит. Затем Георг, вероятно, стал добавлять в кофе чуть больше рому либо ликера, чем требовал рецепт, потому что веселье и оживление перешло всякие границы. Гости не расходились до полуночи, и почти каждый получил свое предсказание, кроме разве что Клэра и Элиса, которые пренебрегли возможностью заглянуть в будущее, и миза Джанет Блэк, с которой карты разговаривать отказались. Но остальные, надо признать, были немало заинтригованы и остались в полном восторге. Даже я, воспользовавшись положением хозяйки, попросила погадать мне, когда кофейня опустела. Спрашивала, конечно, о Валхе, но карту уклончиво ответили устами флори, что моя судьба в моих руках, а все, что мне нужно для благополучного исхода — хорошенько по сторонам поглядеть, вспомнить, кто друг, кто враг. Такое туманное предречение было скорее исключением, что роднило нас с дядей Рейвином. Другим людям гадалка давала вполне конкретные советы, зачастую наполненные житейской мудростью и немудренными рифмами. Мессис Коровский, впрочем, от поэтических способностей Флори осталась в полнейшем восторге и посулила ей сборник, напечатанный настоящим заслуживающим доверия издателем славу Игнарар. «В целом, вечер имел успех», — подытожила я. «Не удивлюсь, если подобные развлечения войдут в моду подобно спиритическим сеансам. А теперь, Флоре, пришло время и вам выполнить свое обещание. Я ведь свое сдержала». Обернулась я к гадалке. Последние несколько минут она тихо и скромно сидела в углу, то обмахиваясь платком, то прихлебывая из чашки воду. После нескольких часов непрерывных разговоров даже у такой крикливой и скандальной женщины голос сел, а сил поубавилась. Но, услышав меня, она подобралась, напряглась разом, как зверек, приготовившийся убегать от охотника. К несчастью для нее, дичь не загоняют в одиночку. Гости, разумеется, уже ушли, но остался Элис у главных дверей. Задержались Маркис и Клэр, коротая время за крепким кофе в глубине зала. Осталась Зельда, которая говорила Слайза в полумраке арки перехода, и мерещилось иногда, что глаза светятся и у нее, и у него. Наконец, по правую руку от меня стояла Мэдди, грозно скрестив руки на груди, и сейчас, кажется, не боялась никаких иголок с проклятиями. Слово я держу! Затравленно сообщила Флори, привстав и попятившись. Взгляд у нее бегал. «Только дело это непростое!» «Ты уж говори, а мы послушаем и разберемся, Угрожающе посоветовал Эллис, чуть повысив голос. «Раньше надо было думать, теперь поздно бояться!» Маркис и Клэр пока не вмешивались в разговор, но давили на свидетельницу по-своему, прервали свое общение и молча сверлили ее глазами издали. Посмотрев в одну сторону, затем в другую, Флори обхватила себя руками и совершенно натуральным образом взвыла. Ох-ох о, ох, дурная моя головушка. Как бы я знала, кому пригрозить надобно, ни за что бы не согласилась, хоть бы мне и втрое больше заплатили. Ну что вы, не стоит так убиваться? Нет худо без добра. Теперь миссис Скоровский пообещала издать сборник ваших стихов. Неискренне успокоила я ее, поигрывая тяжелым перламутровым веером. «К тому же Мадлен необычайно добра и готова простить вас, если вы расскажете, кто подбил вас на злодеяние. Верно ведь?» Обернулась я к Мэдди и так кивнула. «Без всякой охоты, разумеется, но вполне искренне». «Да я б с радостью покаялась. Вот только рассказывать нечего». В сердцах откликнулась Флори и снова с опаской заозиралась. Кто бы не затаил злобу на эту вашу мадлен, но баба это не глупая. Баба? насторожился Элис. Хочешь сказать, это была женщина? Флори угрюмо кивнула. Ну, зуб не дам, я ее издали только видала. Но сдается мне, что баба еще и в летах пойди, в черном вся как вдова, а лицо под вуалью белое-белое. Сама она со мной словечком не перемолвилась, знай себе прогуливалась на другом краю площади. А ко мне двух морячков подослала. Одного рыжего, а другого седого, со шрамом через всю рожу. Ух, и не сложно от них пропоить. То ли заплатила им, то ли бутылку поставила. Вот только тот, что постарше, дурень, а младший еще дурней. Со мной, говорят, денег сулят столько, сколько у моряков не водится никогда» а потом нет-нет, да и оглядываются на эту вдовушку, словно ждут одобрения». Элис задумался, потом вздохнул досадливо. «Похоже на правду. Времени минуло слишком много, моряки наверняка уже вернулись на свой корабль и отплыли вниз по Эйвену. А то и вовсе в море вышли, и ищи их. Но ведь где-то их та женщина наняла. Возможно, стоит поспрашивать по кабакам». Вдруг кто-то видел эту приметную компанию. «Кабак, кабак!» — забормотала Флори, и вдруг просияла. «Они какого-то счастливчика Джо все поминали. И не похоже, чтобы ты приятель их был. Может, там те двое выпивали?» «Есть такой, пап. И морячки из Альбы впрямь там бывают», — подтвердила негромко Зельда. «А ты откуда знаешь?» Живо обернулся к ней Элис. «Так там же сына моего жены, тетка подрабатывает!» Ответила Зельда самодовольно. «Ну что, поспрашать ее? А Вось припомнит, что... Один морячок рыжий, другой седой и со шрамом. Уж больно приметные ребята!» Детектив одарил ее таким сияющим взглядом, что степень благодарности была понятна без всяких слов. А я поймала себя на том, что улыбаюсь, но как-то недостойна, леди, недобра. С предвкушением. Что-то подсказывало мне, что скупое свидетельство Флоре окажется куда более полезным, чем мы думали поначалу.